Глава 20. Уэстон. Ридс Карлтон недоверчиво спросила Отом. Когда такси остановилось перед отелем, девушка посмотрела в окно и слегка шлёпнула меня по руке. Ты же сказал, мы остановимся в какой-нибудь милой гостинице. Ридс довольно милая гостиница. Это же роскошный пятизвёздочный отель, фыркнула Отом. Немного больше, чем просто милый, дружище. Водитель такси достал из багажника моё кресло. Я перебрался в него, а вот им покатило оба наших чемодана к входу. Я ещё никогда не останавливался в роскошном отеле, сказал я. А ты? Нет, никогда, ответила девушка. Это впервые. Мы обменялись понимающими взглядами. Двое бедолаг, обучающихся на стипендию, вполне могли немного себя побаловать. Я мысленно хлопнул самого себя по подставленной ладони, довольный, что могу порадовать тёму. Пока я нас регистрировал, Отом рассматривала шикарный холл со всеми его мраморными полами, изысканными светильниками и дорогой мебелью. "С ума сойти", проговорила она. "Пусть это без такта, но я не могу не спросить: ты точно можешь себе это позволить, не растранжирив все деньги Коноры, про которые ты говорил?" "Ты можешь спрашивать меня о чём угодно. И нет, я не трогал деньги Коноры, чтобы оплатить гостиницу. Я живу как скряга и почти не притрагиваюсь к этим деньгам. Мне ненавистна эта ситуация, и всё же, знаю, проговорила она. Мы направились к лифтам. Тебе всё это не нравится, но тебе нужны эти деньги. В точку. Но это поездка небольшой бонус от дяди Сэма, что-то вроде пенсионной выплаты. Мне показалось сейчас самое время потратить эти деньги. Да и место подходящее. И подходящий человек рядом, на которого хочется тратиться. Вот он ему улыбнулась мне сверху вниз. Её глаза сияли. Спасибо, Вистен. Чудесный сюрприз. Только не плачь. Ещё рано, мы пока только лифты видели. Тогда перестань делать мне неприятно, усмехнулась отом и хлюпнула носом. Должен же я оплатить тебе за любезность, раз ты поехала со мной по врачам, заметил я. Двери лифта открылись перед нами. Я успел довольно хорошо изучить Амхерст и знал, куда можно и куда нельзя поехать в инвалидной коляске. Но Бостон был старым колониальным городом. Одни только вымощенные кирпичом тротуары сулили множество проблем, и мне совершенно не улыбалось застрять где-то на подтех у публики одному без поддержки. Симпатичная история на сочный мальчик. Уверен, прося отим поехать с тобой, ты совершенно не думала о том, что она будет спать в соседнем номере. У нас были смежные комнаты с видом на Бостон-Коммон и общественный сад. Не успел я заехать в свой номер, Как дверь, соединяющая наши номера, распахнулась, и внутрь ворвалась Отом. Это потрясающе. Ты видел свою ванну? Ты должен увидеть ванную комнату. Столики и душ были из серого мрамора, моё кресло спокойно умещалось в ванной комнате, и ещё оставалось место, а рядом с самой ванной имелся бар. Ты сможешь управляться здесь сам, да? сказала Отом. Легко. Слава богу. Знаешь, я тут посмотрела, куда мы можем сходить на экскурсию в эти выходные, и теперь просто в не себя. Во множества мест ты либо вообще не сможешь попасть, либо сможешь, но с большим трудом. Полагаю, об автобусной экскурсии не может быть и речи. Угадал, многозначительно проговорила Отом. Отменяются также круизы по гавани и 90% тропы свободы. Примечание. Тропа свободы Исторический пешеходный туристический маршрут в Бостоне. Бостон старый город. Я этого ожидал. Тебя это не беспокоит? спросила Отом. Это чертовски беспокоит меня. Это заметно. Я огляделся вокруг. Может, продолжим этот разговор где-нибудь за пределами ванной? Отом снова улыбнулась. Все лучшие беседы проходят именно в ванных комнатах и в отделах овощей и фруктов. Она наклонилась, поцеловала меня в щёку и пошла обратно в главную комнату. Я покатил за ней, сопротивляясь желанию коснуться своей кожи там, где секунду назад были губы Отом. В обеих наших комнатах был стол у окна, двуспальная кровать и огромный телевизор с плоским экраном, установленный на стене напротив. "Уэстон это довольно шикарная комната", заметила Ота, мы раздвинула оконные шторы, так что открылся отличный вид на парк. «Пожалуй, даже слишком шикарная на мой вкус». «Не-а, ты классно здесь смотришься». Очаровательная улыбка девушки стала немного застенчивой. «Я собираюсь быстренько освежиться, а потом поедем к твоему доктору. Вечером поужинаем? Ага. И куда пойдем?» Я улыбнулся. «В какое-нибудь милое местечко». Мы взяли такси до Бостонского медицинского центра «Дон». А там нас направили в отделение ортопедии и вертебрологии, пятый этаж. Уверена, что не хочешь пока сходить в кафе или на экскурсию, спросил я зарегистрировавшись. Это займёт некоторое время. Нет, всё в порядке, заверила меня Отом, листая брошюру о мышечных спазмах. Тут есть что почитать, скучать не буду. Да уж, чтение захватывающее, пробормотал я. Девушка тронула меня за плечо. Она была в синей водолазке, в длинной черной юбке, сапогах и выглядело просто потрясающе. «Ты в порядке?» «Конечно. Я имею в виду, ты нервничаешь?» «Не совсем», — признался я. «Знаю, врачи скажут, что мое состояние стабилизировалось. В больнице Уолтера Рида они говорили, что если и будет какой-то прогресс, то он появится через шесть месяцев после травмы. Шесть месяцев уже прошли». «Мне жаль, Уэстон». Я передёрнул плечами. Просто хочу бороться до конца. Отом сжала мою руку. Знаю. Я вздохнул с облегчением. Отом никогда не промывала мне мозги душеспасительной ерундой, от которой я якобы должен был почувствовать себя лучше или ощутить вдохновение, чтобы мне веселее было жить своей новой жизнью, которую я не выбирал. Если мне хотелось унывать, Отом мне в этом не мешала. Какая ирония. Рядом с ней я унываю всё меньше и меньше. Серьёзно, осмотр займёт часа два, а то и больше. Я должен показаться двум врачам. Всё нормально, заверила меня Утом. Я видела внизу небольшой Starbucks. Куплю себе кофе и расположусь с удобством. Я не стал настаивать. Хорошо, что Утом не спросила про второго врача. Это был уролог, который наверняка станет обсуждать, как именно я теперь не могу заниматься сексом. Дверь кабинета открылась, вышла медсестра и, сверившись со списком, громко объявила «Уэстон Тернер!» «Задай им жару!» — напутствовала меня Отом, напоследок крепко пожимая мое плечо. Меня провели в кабинет и велели переодеться в длинную больничную рубашку. Через несколько минут пришел доктор Серенак, довольно молодой, совершенно лысый врач. Он держался очень дружелюбно, любил задавать вопросы и сам же на них отвечал — доносить таким образом информацию до пациента. Доктор внимательно меня осмотрел, потом спросил, как я адаптируюсь к коляске, нет ли у меня пролежней и мышечных спазмов. Они меня уже достали, постоянно случаются, ответил я, имея в виду спазмы. Почему я не чувствую боли в ногах, но чувствую эти чёртовы спазмы? Я пропишу вам кое-что, сказал доктор Серинак. Но массаж и акупунктура тоже могут помочь. Опять иголки, пробормотал я. С ума сойти. Доктор пощупал моё бедро, но я ощутил лишь едва уловимое нажатие. Потом он осмотрел мою спину и нажал пальцем на один из шрамов, оставшийся от пулевого отверстия. "О, чёрт!" воскликнул я. Меня как будто ажгло льдом и одновременно окатило жаром. "Что вы только что сделали?" "Так больно?" "Нет", ответил я. "Просто горячо и в то же время холодно." "И как будто там что-то двигается. В смысле, я чувствую это в верхней части спины и в груди. Что это?" "Рефлекторное ощущение", сказал доктор Серенак. "Это последствие реорганизации ваших чувствительных проводящих путей, там, где заканчивается здоровая часть спинного мозга и начинается повреждённая". Он продолжил осмотр. "Некоторые пациенты с травмами спинного мозга отмечают, что стимуляция этой зоны вызывает приятное ощущение. Я трогал это место сотни раз, и раньше ничего подобного не чувствовал. Это значит, к мне возвращаются ощущения? Реорганизация проводящих путей может занять не один месяц. Прогресс ли это? Не обязательно. После осмотра я скажу, как наши дела. Так же, как и всегда. Я прикован к инвалидному креслу. Доктор потыкал мои ноги шестидюймовыми иглами, чтобы проверить, чувствую ли я боли на давлении. Я затаил дыхание, чувствую, как отчаянно бьётся сердце, и надеялся, что мой мозг распознает боль. Ничего. Давление чувствовалось, а боль нет. Я знал вердикт ещё до того, как доктор Селинак его огласил. "Думаю, можно с уверенностью заключить, что ваша неполная травма спинного мозга стабилизировалась", сказал врач. "Что это для вас означает? Вероятно, вы не увидите никаких значительных улучшений". коль скоро сенсорные и двигательные функции отсутствуют, то есть на этом всё, проговорил я. Врач кивнул. Да, но сейчас есть потрясающие разработки в области робототехники. У вас неплохой мышечный тонус, вы поддерживаете себя в хорошей форме. Если вам это интересно, я внесу вас в список участников испытаний, которые начнутся этим летом. Испытаний чего? вяло спросил я. В голове снова и снова звучали слова на этом всё. Новые технологии позволяют парализованному человеку ходить при помощи роботизированного экзоскелета, который крепится на поясе, ногах и ступнях. Думаю, вы стали бы отличным кандидатом. Ходить, пробормотал я. Если бы я мог хотя бы стоять, мне хочется встать из этого проклятого кресла, не на тренажёре, держась за брусья, а по-настоящему. рядом с отом. Возможно, эти испытания именно то, что вам нужно. В первую очередь к экзоскелету предлагаются ветеранам войны. Врач похлопал меня по плечу. Я внесу ваше имя в список. 20 минут спустя доктора Серенака сменил доктор Рински. Уролог был человеком средних лет с седеющими волосами, доброй улыбкой и крайне прямолинейной манерой поведения. Он задал мне тысячу вопросов о состоянии моего кишечника, катетеризации и пищеварении. Как насчёт эрекций? А что насчёт них? У вас они бывают? Я не пробовал. Доктор Ринский оторвался от своих записей и посмотрел на меня. Вы не пробовали? Ладно, я пробовал. Но это занимает целую вечность, и закончить дело я всё равно не могу. Я знаю, что это значит. Это значит, я никогда не смогу жить нормальной жизнью, потому что на этом всё. Не обязательно, сказал доктор Рински. В правильной обстановке, с правильным партнёром и при большом количестве общения вы, вероятнее всего, сможете вести нормальную жизнь. Я стиснул зубы. Это унизительно и неправильно ждать, что женщина станет мириться с этим. Я указал на нижнюю часть своего тела. Женщина, которая вас любит, не увидит в жизни с вами ничего унизительного. Скорее она поймет, что вы такой, какой есть. Ага, ладно, теперь мне можно одеваться. Доктор Рински снял очки и скрестил руки на груди. У вас есть кто-то, с кем можно об этом поговорить? Хороший друг или, возможно, ваш отец? Не-а, — ответил я. Ни друзей, ни отцов у меня нет. Врач достал с полки на стене брошюру «Травмы спинного мозга и сексуальность» и протянул мне. По крайней мере, прочтите это. Я взял буклет, чтобы сделать врачу приятное. Не случайно это не книга, а тонкая брошюрка. Вся информация о сексе после травмы спинного мозга может легко уместиться на паре страниц. «И, Уэстон, — сказал доктор Рински, — ваше тело не такое, как прежде, но оно на многое способно». Вам теперь приходится прикладывать больше усилий во всём. И, возможно, эту практику стоит распространить на поиск женщины, которая с пониманием отнесётся к тому, что эта область вашей жизни не такая, как у всех. И уверяю вас, такие женщины существуют. Он улыбнулся мне на прощание и закрыл за собой дверь. Отом существует. Из всех женщин на планете я хотел быть только с Отом. И если кто и мог принять мои ограничения, то это она. Но даже если бы она захотела быть со мной, как скоро она поймет, что ей нужно нечто большее? Через несколько месяцев, через несколько лет она заслуживает нормальной, насыщенной жизни. Она заслуживает возможность иметь детей, которых не придется выращивать в пробирке, Чёрта, она заслуживает возможность пойти куда угодно, не уточняя предварительно, есть ли там специальные пандусы. Кстати говоря, вспомни, как ты манипулировал ею и врал ей в лицо месяцами. Я закончил одеваться и выбросил брошюру в мусорное ведро. Когда я вкатился в зону ожидания, лицо Отом сначала просияло при виде меня, а потом помрачнело. Всё, как я и я ожидал. Лучше мне уже не станет, сообщил я. Я никогда не буду ходить, разве что меня превратят в робота. Мне жаль, сказала Отом. Хочешь вернуться в отель? Давай никуда не пойдём. Можно заказать еду в номер. Нет, я хочу куда-нибудь выбраться. Хочу сводить тебя поужинать. Я же обещал. Да, но если ты не в настроении, всё в порядке, честно. Мне нужно увидеть тебя за столом при свечах. чтобы их свет отражался в твоих глазах. Некоторая поэтичность этой мысли изрядной меня удивила, и когда мы покидали медицинский центр, моё отвратное настроение немного улучшилось. Тем вечером я принял душ. Это заняло полчаса, хотя раньше я управился бы за 10 минут. Потом переоделся в тёмно-серый костюм, белую рубашку и тёмно-красный галстук. Я уже забронировал столик в Артизан-бистро внизу. Мы встретились в коридоре у дверей наших номеров, и при виде Отом у меня перехватило дыхание. На ней было белое платье с пышной юбкой, по подолу которой шёл узор из чёрных цветов и лоз. Чёрные туфли на высоком каблуке и чёрный клатч. Почти никакого макияжа, только губы подкрашены рубиново-красной помадой. Потому что она хочет привлечь внимание к своим губам. Хочет, чтобы её поцеловали. В последнее время стоило мне подумать о ботом, как мои мысли мгновенно выходили из-под контроля. Я боролся с собой, стараясь сохранить спокойствие, и не сразу заметил, что отом тоже, не скрываясь, меня рассматривает. Её щёки порозовели. Какой ты красивый. Выглядишь опасным, сказала она. У меня пересохло во рту. Опасным? Да. При виде подобной красоты девушки делают глупости. Например. Меня так и подмывало спросить, о каких глупостях говорит Отом, но язык не повернулся. Во мне нет ничего опасного, больше нет. Только не теперь, когда я в этом кресле. Но она не смотрит на моё кресло, она смотрит на меня, потому что такие женщины, как она, существуют. "Моя очередь", заявил я, поняв, что пауза затянулась. "Ты Прекрасно, ослепительно, невероятно. Всё это так, но это скучные слова, избитые. Мой мозг заработал на полную катушку, чего с ним не случалось почти год. Я пытался сочинить такой комплимент, который друг никогда не скажет подруге. Ты совершенна. Есть какая-то идеальная возвышенная поэзия в очертаниях твоей шеи, в округлости груди, в изгибе твоих губ. Ты словно идеальный стих. И я хочу выучить каждую его строчку. Уэстон. Я моргнул. Что? Он рассмеялась. Кажется, ты пялишься на меня. Правда? Извини. Ничего, она улыбнулась. Потрясённое молчание это чудесный комплимент. Нет, этого недостаточно, особенно для женщины, которая несколькими фразами сорвала покровы с моей души. обнажив пульсирующее сердце полное слов до сих пор мне казалось, что все слова в моей душе мертвы но они никуда не делись похоронены слабы но они остались на месте